Глава десятая. Пора переходить к действиям, но... Просыпаюсь в 4 утра и не могу уснуть. Мой мозг горит и требует перехода ко второй части плана — игре. О, да, именно к игре. А вы думали просто влюбить и бросить? Как бы не так. Нет. Выжать из него все соки, вымотать ему душу изранить ее, изрезать на куски и только наигравшись бросить. Как играть? О, это целая наука. Любовь легко перевоплощается в болезненную зависимость, когда объект любви не говорит ни «да», ни «нет», не хочет быть рядом, но и не уходит, дарит то нежность, то грубость, то внимание, то безразличие, то топит в ласке то изменяет. такой игрой можно довести мужчину до самых крайних состояний, да и не только мужчину, женщину тоже. но именно сильному полу по причине их особенного духовного склада сложнее переносить эту неопределенность, нестабильность, непредсказуемость. ведь природой в них заложено желание и стремление держать ситуацию под контролем, и именно подобный кардебалет основательно выбивает у них почву из-под ног. Они теряются, пугаются, терзаются и мучаются, особенно когда влюблены. Мой план продуман до мельчайших деталей уже давно. Первая стадия позади, наживка проглочена. Вторая стадия тоже пройдена, клиент готов. Пора переходить к третьей, но... Но нечто внутри меня, прятавшееся там многие-многие годы, таившееся, скрывающееся от моего жестокого ока, вдруг рискнуло поднять голову и заявить о своем существовании. Это нечто вначале робко, так тихо и едва слышно, что я брезгливо не обращала на него никакого внимания. Просила. «Еще, еще, еще». Но теперь оно требует, умоляет, истошно просит. Позволь еще, хоть немного, чуть больше его взглядов, ласк, ночей с ним, его нежности. Дай мне счастье быть любимой, хоть чуть-чуть, ведь это самый первый раз. И я боюсь, уже всерьез опасаюсь, что настанет момент, когда у моей выдержки не будет достаточно сил, чтобы ответить ему «нет». С утра во вторник я построила всех в офисе, двоих уволила, давно пора было. И да, конечно же, я знаю, подчиненные шепотом сообщают друг другу «Совка сегодня Мегера». А мне плевать. Чем я Мигеристе, тем лучше они работают. В десять утра сообщение от него. «Привет, как ты?» Мой секретарь отправил копии договоров на вашу корпоративную почту еще на прошлой неделе. Проверь. Если не получила, я с удовольствием завезу их сам. Я игнорирую. Игра началась. Через час еще одно. Не хочешь говорить со мной? Или настолько занята, что никак не ответить? Что ж, а я думаю о тебе. Все время думаю. Ночи не мог спать. Думал. Все так глупо. Мини-макса тебе спрашивал утром. Не поверил, что ушла, не попрощавшись с ним. И час обыскивал квартиру. Продолжаю игнорировать. Еще через час снова он. Пожалуйста, не молчи. Я уже извелся весь. И еще ровно через 60 минут. Соня, прошу, ответь хотя бы, со мной все в порядке, отвали. Отвечаю. «Со мной все в порядке. Отвали». «Понял». Июнь — пора кондиционеров и моих ежегодных ангин. К обеду горло уже не просто болело, а нещадно рвалось на части. Самочувствие не позволяло трезво мыслить, поэтому смысл работы был сам собой утерян. Пришлось домой, брызгать в горло все лекарства, какие остались с прошлого эпизода, отключить телефон — и завалиться спать. Ночью я пару раз просыпаюсь от адской боли в горле, голове, да и вообще во всем теле. Понимаю, что меня лихорадит, принимаю жаропонижающее и снова спать. Открываю глаза. Едва светло, но, вроде как, не утро. Смотрю на часы 19.40. Думаю, странно, что-то с часами. Пытаюсь встать. Болит все тело, а в горле по ощущениям кровавая рана. Вдруг вижу, Макс лежит рядом и сонно на меня смотрит. Пытаюсь спросить, ты что здесь делаешь? Но апокалипсис в горле превратил эту фразу в набор нечленораздельных раздельных звуков. «Сейчас заварю тебе малиновый чай, будет легче». Но доктор приказал избегать разговоров. «Выдает». Пытаюсь сообразить, почему на часах странное вечернее время. За окнами медленно опускаются сумерки. Но главное, что делает этот человек в моей квартире? И как он сюда попал? Минут через десять Макс возвращается с чашкой горячего компота. Это свежая малина, заваренная кипятком. Сестра так лечит сына от ангин. Пей понемногу и старайся не обжигать горло. Инструктируют. После малины и впрямь боль утихла. «Ты как попал сюда?» Спрашиваю шепотом. Дверь взломали с консьержем. «Что?» Хриплю. «А что было делать? На звонки не отвечаешь, телефон отключен, на работу не явилось, никого ни о чем не предупредила. Замки поменяли, новые ключи найдешь в холле. Молчу, потому что говорить все равно больно». Через некоторое время Макс тихо говорит. «У тебя гнойная ангина. Был врач. Осматривал тебя. Ты не помнишь?» «Нет». «У тебя была температура сорок. Может, поэтому и не помнишь. Смотри, тебе сделали инъекцию с антибиотиком. Нужно будет повторить завтра в 10 утра. У тебя есть знакомая медсестра или кто-нибудь, кто сможет прийти и сделать это?» «Не знаю. Нет, наверное». — отвечаю шепотом. — Я умею делать любые инъекции. Могу завтра прийти, если хочешь. — Давно ты здесь? — С двенадцати дня. — То есть примерно семь часов? Чем ты тут занимался? — Вызвал врача, затем следил, чтобы температура больше не поднималась. Теперь вот дождался твоего вменяемого состояния и могу смело убираться во свояси. Ну... Если только, конечно, ты не захочешь, чтобы я остался. Молчу. Ладно, если будет плохо, звони, я приеду. Макс встает, разворачивается. Моя воля дает гигантскую трещину, и я хватаю его за руку. Он тут же возвращается и импульсивно обнимает меня обеими руками. Целует лицо, голову, руки, повторяя «Ты так напугала меня!» И «я люблю тебя, глупышка». Мне плохо физически и духовно, но я лежу в сильных объятиях неожиданно желанного мужчины, наблюдаю закат на горизонте Москвы сквозь панорамные окна спальни. И это меня умиротворяет, обезболивает, оборачивает в кокон беспечности и комфортного покоя. Снова это блаженное ощущение защищенности, безопасности. Соблазн отпустить напряжение, ослабить контроль и позволить себе расслабленно качаться на волнах заботы, подаренной мужчиной, которому почему-то безумно хочется доверять. Не замечаю сама, как опять засыпаю. «Соня!» — тихий шепот. «Соня! Ты настоящая Соня!» «Просыпайся! Уже десять утра. Нужно сделать тебе укол с антибиотиком». С трудом открываю глаза. Голову будто накачали токсичным газом. Что совсем плохо. Киваю. Ничего, доктор пообещал, что легче станет на третьи сутки, когда лекарство начнет действовать. Ляг на живот. Покорно повинуюсь. Выбора у меня нет. Ощущение, что по моему грешному телу проехался товарняк. А сразу за ним пустили еще один. Чувствую, как широкую резинку моих домашних штанов нежно потянули вниз, скромно оголив лишь часть задницы. Затем потерли чем-то мокрым и также нежно укололи. Черт, он даже уколы ласково делает. Думаю. Это ни в какие ворота уже не лезет. Это я должна его виртуозно соблазнять, а на деле что? Валяясь тут на его глазах в невменяемом состоянии. Страшная поди как ядерная война. Да еще и вынуждаю его нянчиться со мной. Ну как, не больно? Нет, шепчу. Ну ты даешь так разболеться посреди лета. Улыбается. Хочешь, на улицу выйдем. Температуры у тебя нет. Я смерил уже. А подышать выходить нужно. Так доктор сказал. У меня терраса имеется. Возражаю, едва слышно. Знаю, видел. Но во дворе есть тень, а на террасе ты долго не высидишь из-за солнца. Жарко уже. Целует меня в висок. Тебе на работу не нужно? Нужно. Но я отпросился. Сказал, моя невеста болеет. Невеста? Ну, мы же вчера помирились вроде. И что, сразу невеста? Сиплю. Тихо, тихо, не нервничай. Тебе нельзя много говорить. Конечно, невеста, а кто же еще? Не хочешь официальный брак? Я слышал, ты против этого явления. Давай просто жить вместе. Но я бы сделал все, как положено. Ну, чтобы дети потом не считали количество месяцев от даты свадьбы до своего рождения. Смеется. А ты считал? Ага. Заливает меня своей лучезарной улыбкой. И я начинаю непроизвольно улыбаться ему в ответ. И что насчитал? Семь. Семь? «Семь месяцев вместо девяти». «Может быть, тебя родили слишком рано?» «Предлагаю альтернативу». «Недоношенным?» «Именно». «Вроде нет. Никогда мать не говорила такого». «Значит, ты залетчик?» «Не я, а родители мои», — усмехается. «Вот я и говорю, чтобы дети потом не считали нас залетчиками, лучше все делать вовремя». «Если хочешь, составь брачный договор». У меня только брови взлетели. «Сонь, за эти дни я столько всего передумал уже, что не удивляйся так. Я люблю тебя». Уже говорил и повторю тысячу раз, если нужно. Макс укладывается рядом. Аккуратным жестом убирает волосы с моего лица и целует в лоб. Долго, нежно, томительно. Затем шепчет у самого уха. «Люблю тебя». Принеси документы по договору завтра. Я подпишу. Не будем делать это официально. Зачем откладывать? Задержки нам не нужны. Федор горит желанием распить французский коньяк с тобой, говорит с улыбкой. Намекни ему, что спишь со мной. Жестокая ты. Не отрицаю. На следующий день Максим потравный, как и было ему велено, приносит бумаги. Вот документы, читай. Сильно изменились с тех пор, как мы обсудили предварительный вариант? Да нет, не сильно. Только то, что мы обговорили. Пока читаешь, я чай тебе заварю травяной. Мне сестра дала для тебя. Улыбается. Хочет познакомиться с тобой. Сейчас? Ну, когда тебе удобно будет, думаю. Хорошо. Уходит на кухню. Все мужики козлы, а бабы стервы. Быстро прячу его документы в ящик комода, оттуда же достаю копию. Макс возвращается с чаем. А я усердно читаю свой же сто тысяч раз выправленный текст, само собой, с интересующими меня изменениями, согласно которым при первых же заминках с соблюдением партнером договоренностей полный контроль бизнеса переходит в мои руки. Зная Федора, задержки платежей будут сразу же поэтому для него потеря права на управление – вопрос времени. Безусловно, это не катастрофа. Я ничего материального не отбираю, ни юридически, ни экономически. Но контроль есть контроль. И неприятно, когда ты его теряешь. Ну так, для наших с Федором отношений это мелкая пакость. А вот для Максима, коммерческого директора, такой косяк может дорого стоить. Читаю долго. Около часа. Задаю вопросы. Максим дает исчерпывающие ответы. В конце концов подписываю и отдаю ему. Молодец. Ни одного подвоха. Как и обещал. Улыбается. Что, Федор и впрямь настроен на порядочность в делах? Да. Мне приходится убеждать его в этом каждый день. Время другое. Репутация сейчас залог успеха. Девяностые остались в прошлом. Ему тяжело принять перемены, но он старается. «Доверяет тебе?» «Да, наши отцы были друзьями».